Глава девятая. Аврора. «Пожалуйста». Остановившись на пороге, едва слышно выдавила я. «Пожалуйста!» «Уберите пистолет. Мы... Нам нужна помощь. Нам просто...» Грудь сдавила очередным приступом кашля. Придерживаясь за косяк, я смотрела на высокого поджарого мужчину и едва сдерживала слезы. Нервы сдали в тот момент, когда я, наблюдая за стоянкой из-за поросля орешника, увидела идущего к трейлеру мужчину. Поначалу спокойный, он мгновенно подобрался, стоило ему заметить, что дверь в трейлер приоткрыта. Быстрым движением вытащил что-то из-за пояса. Пистолет. Дэн! Только и выдохнула я, прежде чем броситься к придорожной забегаловке. Никогда не отличавшийся мирным нравом, сейчас Денис был на взводе и мог натворить глупостей. Не дай бог, не дай бог с ним что-нибудь случится никогда себе этого не прощу. Как оказалось возле трейлера я помнила плохо. От слабости меня покачивало и тошнило. Солнце казалось слишком ярким. Ноги кололо мелкими камушками. Только бы мужчина не выстрелил, только бы. Нам просто нужна помощь, повторила я, когда он, по-прежнему не сводя с Дениса ствол пистолета, обернулся ко мне. Глаза у него были темные, взгляд пристальный. Осмотрев меня с головы до ног. Он сухо спросил, «Ты кто такая?» «Она со мной», вместо меня ответил Денис и, несмотря на пистолет, обернулся ко мне. Стиснул зубы. На шее у него вздулась вена. В взгляду его я увидела, что он в ярости. И, судя по всему, причина была во мне. Но ярость его в данный момент меня не волновала, куда больше тревоги вызывал хозяин автодома. На вид ему было примерно столько же, сколько Денису, с разницей лишь что, я понимала. Он действительно может выстрелить. Что-то в нем не давало усомниться в этом взгляд человека, привыкшего принимать четкие и важные решения. Помедлив несколько секунд, он убрал пистолет, молча посмотрел на Дена и лишь после проговорил: «Можно было просто попросить». Руслан Алиев представился мужчина, когда мы прошли в комнатку. Я присел на подвернувшийся стул и, сложив руки на уголке столика, опустила на них голову. До сих пор еще кое-как державшаяся, вдруг поняла, что сил не осталось даже на то, чтобы шевелиться. «Руслан Алиев». Имя показалось мне знакомым, я заставила себя поднять голову. Сознание напоминало мутную воду, где растрепанными клочками болтались воспоминания. Где я могла встречаться с ним, слышать о нем? Тревожное чувство, только-только отступившее, охватило меня с еще большей силой. «Что-то не так?» Вдруг резко обернулся ко мне Руслан, хотя до этого даже не смотрел в мою сторону. Я приоткрыл рот, чтобы что-нибудь сказать, качнул головой. Внезапно на ум пришла неожиданная догадка. «Вы вы имеете какое-то отношение к Грату?» спросила осторожно и несколько раз кашлянула, прикрывая рот ладонью. Вышедший из кухни Денис поставил передо мной чашку с чем-то горячим, навязчиво пахнущим ароматизатором малины. Принюхавшись, я поморщилась, но все равно обхватила чашку руками. Уголок губ Руслана дернулся. Отвернулся он так же резко, как и повернулся ко мне до этого, и я поняла, что это действительно он. Руслан Алиев, брат человека, заправляющего делами в одном из крупнейших городов страны. Кажется, когда-то на него было совершено покушение, после которого он долгое время провел в коме. Еще, кажется, именно к нему должна была перейти власть в Грате. Допустим. Только и бросил он, больше не глядя на меня. Денис перевел взгляд с меня на Руслана. Меж бровей его пролегла едва заметная складка, выдававшая, неотпускавшее его напряжение. И я сделала глоток кипятка, с растворенным в нем жаропринижающим, и почувствовала, как тело наполняется теплом. Голова закружилась, захотелось привалиться к чему-нибудь. Пространство вокруг раскачивалось, расплывалось, мышцы ныли. «Вы знакомы?» — спросил Денис, и я отрицательно качнула головой. «Нет». Наклонилась и сделала еще один глоток, не поднимая чашку, но, думаю, ты слышал про Рината Алиева. Дэн нахмурился сильнее, а взгляд стал совсем тяжелым. Руслан по-прежнему молчал, будто разговор его не касался вообще. Достал из шкафа полотенца какие-то вещи, кинул все это на постель и вышел из машины. «Говори», — потребовал Дэн, посмотрев ему вслед. Я снова качнул головой, ибо сказать мне было нечего, разве что его угораздило забраться в машину брата, одного из самых влиятельных людей страны учитывая наши, а вернее мои, проблемы, так мелочи. «У него есть брат», — все же отозвалась я. Посмотрела Денису в глаза. Тот невесело усмехнулся и, взяв у меня чашку, отхлебнул глоток. Поморщился и поставил обратно. «Пей!» Учитывая, кем был мой отец, я понятия не имела, стоит ли говорить Руслану, кто я такая. Будучи человеком жестким и категоричным, Отец нажил себе немало недоброжелателей. Что если и с хозяином Грата отношения у него не из лучших? Несколько раз я видела того на официальных приемах, но не более. А теперь что? И без того тяжелая голова заныла сильнее. Сознание желало лишь тишины и спокойствия. Денис встал сбоку, его большая широкая ладонь легла на мой лоб, и я прикрыла глаза. Прижала ладонь ближе. Казалось, от одного его прикосновения мне стало легче. От одного лишь понимания того, что он рядом. Он всегда умел справляться с трудностями, с проблемами. С ним, я была уверена, мне ничего не грозит. Тогда, в прошлом, мне с ним нет, но не ему со мной. А в настоящем? В настоящем ничего не изменилось. — Куда вас отвезти? — коротко спросил Руслан, вновь появившись чем вывел меня из собственных безрадостных мыслей. Подальше отсюда. Ладонь Дениса исчезла, и меня тут же прошибло ознобом. У нас большие неприятности. Это я уже понял. Руслан протянул Дэну бумажный пакет. Кофе паршивый, но это лучшее, что можно найти в радиусе десятка километров. «Хочешь принять душ?» Обратился он уже ко мне. «По правде говоря, сил на душ у меня не было». Единственное, чего мне хотелось, лечь, укутаться одеялом и забыться сном. Но отказаться я все таки не смогла и слабо кивнула, прежде чем успела отдать себе в этом отчет. Мы можем уехать отсюда, резко осведомился Дэн. Терпение его, по всей видимости, подошло к концу. Я и сама понимала, что оставаться на стоянке опасно, как далеко способны зайти те люди, что ищут нас. На что они вообще способны, что не поделились с отцом. Я услышала, как шуршит бумажный пакет, почувствовала запах кофе. «Можем», — отозвался Руслан. «Но для начала я хотел бы знать, кто вы такие, ребята, и с чем мы имеем дело. Если нет, валите на все четыре стороны». Дэн медлил. Шорох бумаги стал громче. На столике возле чашки появился пластиковый контейнер с чем-то похожим на творожную запеканку и вилка. Пластиковая крышка от стаканчика со стуком упала рядом. Посмотрев на Дениса, я поняла, что он обдумывает, что сказать и стоит ли говорить вообще. Руслан внимательно посмотрел на него, после на меня. Тишина стала совсем напряженной. Я понимала, что выбора у нас нет, но не знала, не знала, что лучше снова оказаться на обочине или попробовать довериться этому человеку. «А что, если он как-то связан с теми?» «Вот что, ребята», — наконец заговорил Руслан. «Валите отсюда, бери свою девку и...» Процедил он, глядя на Дена. Кулаки того сжались, скулы напряглись. «Меня зовут Аврора», — быстро проговорил я, не дав Руслану закончить фразу. «Аврора Кондратьева, я...» «Я знаю, кто ты». Теперь Руслан рассматривал меня. И кто твой отец, знаю. Кажется, знаю. Уголок его губ дёрнулся. Валерий Кондратьев, угадал? Ещё одна усмешка. Пальцы у меня похолодели, мышцы натянулись. Судя по тому, как потемнели его глаза, ничего хорошего ждать не стоило. Я сжала руки в кулаки. Смотрела на него и молчала, потому что говорить было бессмысленно. Угадал. Он не сводил с меня цепкого, прожигающего взгляда. «Твой отец — редкая гнида. Еще какая гнида!»